Глава девятнадцатая. Демид. Стоило только увидеть его, как мир рухнул перед взором, а вокруг перестало существовать абсолютно все. Та ночь перед глазами. Ее тяжелый вздох и едва слышный выдох. Как я несу ее на руках, ничего не соображая, но несу. Я мчу на мотоцикле, позабыв обо всем. Я снова там, в той ночи, в которой оставил душу. Меня раздирает на части, я готов кричать. И это я делаю прямо сейчас. «А-а-а-а!» димит Мое имя уносит ветром. Свист ему назад. А я, не желаю оправдываться, «Нет!» Закрываю глаза. «Идиот!» Но ну, я делаю это. И меня накрывает безмятежность. Я чувствую, как снова держу ее за руку. Как тянусь к ней. А скорость все нарастает. «А-а-а!» «Димит!» «Мы разобьемся!» Снова отчетливо слышу голос девушки, укравшей мое спокойствие в последние месяцы, так называемой жизни, после. «Что с тобой?» — кричит она, ударив меня по плечу сзади. Другой рукой она крепко обвела мой торс и вцепилась в футболку. Я резко распахиваю глаза как раз в тот момент, когда передо мной по встречной параносится фура. Она сигналит, но я не слышу звука, а только испуганный голос Милены. О, Господи! А! -а, -а! Ее пронзительный крик как спасательная цепная реакция для моего отравленного прошлым разума. Я рву рулевое колесо вправо и ухожу от столкновения с огромной фурой, которая не оставила бы нас в живых. Водитель продолжал сигналить, словно предупреждал остальных участников движения, какой неадекватный мотоциклист был на их пути. Милена вцепилась в меня и уткнулась шлемом меня между лопаток. Не дышит. Завернув за крутой поворот, останавливаюсь и понимаю. Я сам не дышал. И как будто плотину прорывает. Мне становится слишком невыносимо. Внутренность рвет, и сердце бьется о грудную клетку, истошно прося о порции свежего воздуха. Глушу мотор и легонько накрываю замок рук девушки. Дрожит. Я сам начинаю вздрагивать, будто мне холодно. Прохладный ветер продолжает хлестать по телу, остужая пыл. Я выдыхаю и сдаюсь, потому что обязан успокоить Милену. И снова вернуть ее доверие к себе. «Прости». Шепчу, но сквозь шлем мало что слышно. Я снимаю его и опускаю на землю. На пыльный асфальт, а потом вновь прикасаюсь. К заледенелым рукам Милены. Глажу ее кисти, а затем размыкаю и оборачиваюсь к ней полбоком. «Слышишь? Прости меня». Голос надламывается, и мне так больно. Я не вижу ее глаз, но знаю, она вся в слезах. «Что с тобой, Димит?» Глухо говорит Милена и всхлипывает. Я аккуратно тянусь к ее шлему и снимаю его. Господи, эти глаза. Меня снова прошибает током, потому что я точно прежде их видел. Этот взгляд невозможно забыть. Он всюду преследовал меня, даже когда было совсем невыносимо. «Порой забыв о том, что ты все еще живой, но тебя вытягивают удивительные сны, в которых ты счастлив быть с девушкой, ставшей твоим ангелом, наваждением и дьявольским искушением». Милена поправляет прятку длинного локона, смахивает слезы, но смотрит прямо. Она зла и напугана одновременно. «Ты понимаешь, что мы сейчас чуть было не отправились на тот свет?» Ее вопрос как отрезвительная пощечина. Гневно покосившись на меня, Милена слезает с мотоцикла и отходит на несколько шагов. Обнимает саму себя, защищает от меня. Я не смогу смириться с тем, если ее потеряю. Но и объясниться тоже не могу. Она не поймет. Меня никто не понимает. Прости. Я... Я смотрю ей прямо в глаза, а проронить ни слова не могу. Между нами повисает напряженная пауза. И даже сама природа вмиг стихает. Ветра нет, но я ощущаю, что воздух стал немного разряженным. Запрокидываю голову назад и подставляю лицо каплям дождя, которые пока поодиночке первыми спускаются с небес. Ох, дождя не хватало, запрочитала Милена, прячась в моей кожанке. Она ее натягивает себе на голову, и как по щелчку на нас обрушивается водопад капель. Гремит гром, черное небо. Просекает молния, показывая в свете своих красок спящий город. «Ну почему именно сейчас?» Возмущается Осташева, и я улыбаюсь. И я не представляю ни дня без нее. И все же я ее отталкиваю от себя. «Запрыгивай!» Командую, хлопая по ее месту, которое уже промокло насквозь. Милена насторожно всматривается мне в лицо. В ее глазах мелькает тень сомнения. «Обещаю!» Больше такого не повторится. Заверяю ее, потому что действительно накосячил перед ней. Милена все же подается и залазит на свое место надевать шлем. Я следую ее примеру. Она обнимает меня и вновь утыкается в спину. Я завожу мотор и мотоцикл довольно рычит, готовый к старту. Так просто ты от меня не отделаешься. Тихо шепчет Милена, но я слышу ее. Однажды. Может быть, однажды я буду готов открыться тебе. Но не проси прямо сейчас. Я вновь дышу рвана. Милена кивает и меня отпускает. Я не чувствую внутреннего давления, как на тех сеансах у психотерапевта. Но я верю, что Милена дождется. Она поймет меня. Я хочу в это верить. Отвези меня домой. Она подгоняет меня, и на самом деле нам реально надо поспешить. Дождь усиливается, благо хоть машин не так много сейчас по пути. Я знаю, что тебе больно, Димит, но прошлое никогда не будет вечным. Хрусталька не хотела бы такого для тебя. Ты сам себя загоняешь в ловушку страданий. Я замираю на мгновение, охваченной паникой. Что? Что она сейчас сказала? Я... я не понимаю. Хмурясь оборачивать, бросив руль. Милена ошарашенно уставилась на меня, качая отрицательной головой. «Я молчала, Демид. Опасливо отвечает она. А у меня в ушах так и стоит ее фраза о боли. «Ты, кажется, не в себе. Отвези меня домой, пожалуйста». Милена умоляюще сложила обе руки перед собой, затем указала на движение вперед. «Да, наверное. Извини». Она снова обнимает меня, и теперь я срываюсь с места, а за нами поднимается влажный гравий. На часах полчетвертого утра. Милена за моей спиной, а я останавливаюсь у кованых ворот с обратной стороны ее дома. Что и следовало ожидать. Дом поднят на уши. Никто не спит. По двору бегают собаки, и только потом я замечаю мигалку полицейские машины. «Ох, черт!» Взволнованно скрикнул Милена, спрыгнув с мотоцикла. «Она боится за меня!» Не за себя. Демид, уезжай!» «Нет. я провожу тебя». Я знаю, что звучит патово, но по моей вине Милене могло влететь не по-детски. Я был обязан вступиться за нее, оправдать в глазах родителей. Она широко распахивает испуганные глаза и трясет головой. «С ума сошел?» Голос срывается до писка. Я даже слез с мотоцикла и взял ее за обе руки. Держу крепко, но Милена пытается вырваться. Демид, что ты творишь? Уезжай!» Умоляет она, а ее губы дрожат. Я легонько касаюсь ее щеки и провожу по ней. Мелена вмиг замирает и пристально смотрит мне в глаза. Я случайно не случайно, задеваю ее нижнюю губку, и Мелена краснеет. Ее щеки покрываются румянцем, а влажные волосы, прилипшие к лицу, усиливают эффект, контрастируя с бледностью. «Почему я так болен тобой?» Хрипло выдаю пугаю ее своей фразой. Это не так. Она отрицательно машет головой, и моя кисть падает ей на плечо. Я провожу тыльной стороной ладони по своей же куртке, ощущая влагу от дождя. Мы оба промокли до нитки, и с нас капает вода. Я делаю шаг вперед и практически становлюсь вплотную к ней. Милена не дышит. Вокруг нас нет ничего. Мы едины друг другом. Купол возведенный трещит по швам. Но радость становятся крепче и рубцуются. Я, склоняю голову над лицом Милены, совсем невесомое прикосновение губ возрождает во мне потребность быть любимым и нужным. Я целую девушку, краду то единственное, что она готова мне дать. Себя и часть своего сердца. А я нещадно это беру. Под ладонью, которую я все еще веду по ее шее, ощущаю невероятную скорость сонной артерии. Но продолжаю лаской подниматься дальше и останавливаюсь на затылке. Притягиваю Милену к себе ближе и углубляю поцелуй. Поцелуй становится катарсисом, неким моим высвобождением на волю. Но этот миг так скоро разрушают охранники, светя в нас фонариками. Они обрывают невероятное ощущение свободы. Милена отскакивает от меня, опьяненного ее сладко-соленым вкусом губ. «Милена!» Раздается отчетливо громоподобный рык ее отца. Он выходит вперед охраной, расталкивая их по обе стороны. Затем Сергей Асташев видит меня и буквально звереет. Но закрытая калитка не дает ему свободно добраться до меня. Собаки возле ворот рычат и лают. А храбрая Милена закрывает меня собой, встав на защиту. «У тебя огромные проблемы, молодой человек!» Рычит мужчина, не обращая никакого внимания на свою дочь. Трясет пальцем, с которого стекает каплями дождь. «Пап!» «Он ни при чем!» Вступается Милена. «Заткнись!» Асташев едва себя контролирует. «Мы все молчим, но шум кругом», говорит об обратном. За двор подтянулись две полицейские машины. Милена резко оборачивается ко мне и со страхом во взгляде вопрошает, что делать дальше. А я смотрю поверх ее головы и встречаюсь со озлобленным, остекленевшим взглядом ее отца. «Уйти или остаться?»